Ну да, все верно. Запугать, чтобы почувствовать себя сильными. Он вспомнил один из душераздирающих романов миссис Ладгроув, где было описано фантастическое существо, которое питалось чужими страхами и жило за их счет. Тогда в мгновение блаженного, ничего не деланья, образ показался ему чепухой, фантазии в Гофмановском духе. Однако теперь молодой человек так уже не думал. Ну уж нет, со злостью решил барон. Они могут убить меня, но запугать себя я им не дам. Кроме того, офицер вспомнил ещё одного человека, который, по-видимому, тоже был твёрдо намерен не дать себя запугать, и сразу же от Бодкино поехал к Амалии. Но Аделаида Станиславовна сказала ему, что дочь ушла куда-то, кажется, к модистке и обещала вернуться не скоро. Полный смутного недовольства, которое он затруднялся себе объяснить, Александр вернулся домой и застал у себя князя Мещерского и Никиту Васильчикова. "Я думал ты на дежурстве", сказал Александр Сержу. "Старик меня отпустил, чтобы я за тобой присматривал", объяснил тот. Александр вспыхнул: "Кстати, ты слышал новость? Двор перебирается в Гатчину". "Сейчас?" удивился Корф. "Петербург не надёжен, и государи уговорили, хотя он до последнего отказывался уезжать", отозвался Никита. Но когда стало известно о подкопе на Садовой, под улицу действительно была подведена мина. Быстро спросил Александр. Да, кивнул Никита. До сих пор к ней не решаются притронуться. Вызвали лучших саперов. Говорят, мина снаряжена по последнему слову в дропном выделе. Тебе повезло, что вы ехали не через Садовую, добавил Серж. Иначе бы жертв было куда больше. Ты называешь это видением? Черт возьми! Не сдержавшись, вспылил барон, отвернулся и в волнении сделал несколько шагов по комнате. Послушай, Корф, вмешался Никита. В конце концов, мы твои друзья. И как друг, я скажу тебе вот что: если что-то произошло, то всё уже бесполезно. Ты понимаешь? Прошлое не изменить. Ты о чём? хмуро спросил Александр. Мы же видим, что происходит, ответил за Никиту Серж. Ты казнишь себя за то, что не смог спасти государь. Ты был там, и тебе кажется, что все могло повернуться иначе. Но тебе не в чем себя винить, и никто, слышишь, никто не обвиняет тебя в том, что случилось. Это судьба, понимаешь, а другое ее имя — рок. Против рока ты ничего не можешь поделать. Вот как усмехнулся Александр. Значит, надо просто покориться, плыть по течению, и если какой-то мерзавец захочет меня убить, получается, такова воля рока. А если я убью его первым? Как насчёт рока? Может, тогда покорится он сам, а? Никита покосился на Сержа и развёл руками. Что ты хочешь доказать? серьёзно спросил князь. Только то, что всё списывать на судьбу глупо, отрезал Александр. Надо действовать, а не искать оправданий. В сущности той же точки зрения придерживалась и Амалия Тамарина. Раздобыв вчера ключ от неизвестной двери, а она прежде всего показала его Даше и спросила, не видела ли та его прежде. Но горничная ответила, что ключ ей не знаком, и тогда Мария, сказав матери, что идет заказывать себе платье, отправилась искать друзей Николая Петровы. Она поговорила с Андреем Ивашчуком, потом нашла Алексея Сипягина, который в свободное время давал частные уроки, и расспросила его также. Но Амалии не удалось узнать ничего нового, кроме того, что покойный Николай был скромный, приятный, обаятельный юноша, хороший товарищ и вообще душа человек. Более того, у Амалии сложилось впечатление, что Петров не мешал работе и настоящей дружбе. Оба и Ващук, и Сипягин утверждали, что в кругу их знакомых преобладали весьма умеренные взгляды, и полиция никогда никого из них не беспокоила. о том, что Николай являлся осведомителем, друзья его даже не подозревали. А с кем ещё он общался, допытывалась Амалия, где бывал? Андрей Ващук призадумался и сказал, что Петров общался со многими студентами и бывшими студентами, но у него, Андрея, сложилось впечатление, что все эти знакомства мало что значили. Тибягин подтвердил слова и Ващука и добавил, что Николай мог быть довольно скрытным. Но сам Алексей никогда не имел повода усомниться в его честности. Без лёгкостью доверил бы ему что угодно, да хоть даже свою невесту. А вообще Николай много читал, ходил в библиотеки, любил театр. Правда, однажды он удивил Алексея. Себягин шёл по Гончарной улице и увидел идущего ему навстречу с какой-то дамой Николая. Так тот сделал вид, что не признал друга, но Алексей на него не в обиде. Вдруг у дамы строгие родители, к примеру, и Николай не хотел ее компрометировать. А что это была за дама? Заинтересовался Амалий. Случаем невеснущей, той невысокой блондинка. Она, она, обрадовался Алексей. Вы ее знаете? У Амалии так и вертелся на языке ответ, век бы с ней не встречаться. Но девушка пересилила себя и, задав еще несколько вопросов, простилась с Алексеем. И так Николай был на Гончарной улице. И предпочёл не узнать друга, когда тот шёл ему навстречу. Тут Амалия вспомнила, что квартира террористов находилась неподалёку, на Тележной улице. Что если Николай снимал, к примеру, комнату на Гончарной, чтобы быть к ним поближе? И что если ключ, лежащий сейчас в её кармане, именно от той комнаты? И Амалия отправилась на Гончарную улицу. В первой попавшейся лавке она разменяла несколько рублей, чтобы иметь под рукой запас мелочи. И принялась опрашивать дворников. Говорила всем, будто её жених куда-то пропал, и она подозревает его в измене, потому что общие знакомые видели его на этой улице с какой-то блондинкой. Рассказывая свою жалостную историю, Амалия показывала фотографию Николая, хлюпала носом, весьма похоже изображала полное крушение надежд. Уже в третьем доме ей повезло. Господин Петров месяца 4 снимает у нас флигель. сообщил дворник с сочувствием глядя на безутешную хорошенькую девушку. Он студент, говорил, что дома очень шумно, много братьев и сестёр, а ему заниматься надо. Здесь бывал днём, ночевал обычно дома. Хороший желец, спокойный и обхождение приятного. Прежде являлся сюда почитай каждый день, а сейчас его что-то совсем не видно. С блондинкой приходил Амалия для пущей убедительности хлюпнул носом. Одно время к нему разные люди захаживали, доложил дворник, а потом перестали. И никакой блондинки я с ним не видел. А что за люди? Да так, уклончиво ответил дворник, не сказать, чтобы важные господа, по правде говоря, по виду больше мещанского звания. Амалия поблагодарила дворника, вручила ему гривенник и сделала вид, что уходит, но стоило тому скрыться из виду, что ей с духом поспешила в направлении загадочного флигеля, который снимал Николай Петров. У двери девушка с сильно бьющимся сердцем достала ключ, подумав, надо будет сказать Горохову об этой квартире. Судя по всему, его люди ещё не нашли её, раз полицейские не появлялись. Замок щёлкнул, дверь отворилась, Амалия вытащила ключ из скважины, скользнула внутрь, закрыла за собой створку и замерла на месте, напряжённо прислушиваясь. Потому какая густая тишина царила во флигеле. Она сразу же поняла, что никого тут нет и немного успокоилась.